Глава 9. Первопроходцы. На вид тарпаны – обычные лошади, только более коренастые и волосатые. Несмотря на довольно неказистый вид, они просто идеальны для передвижения по равнинам Лардоса. Шустрые, выносливые, да плюс еще и местных хищников знают, как облупленных, так что предупреждают об их приближении задолго до того, как сам успеешь что-то разглядеть. Мы с Вульфом? скакали на юг от Аджааки и делали это весьма вовремя. Битва у башни тени птиц рядом с Кэлуаканом, которую я застал перед тем, как мы скрылись в Дандже, была только началом большой заварушки. К западному склону Арнархолта подтянулись серьезные силы Альянса Рейнджеров. Противостоял им, похоже, легион с примкнувшими к нему мелкими кланами. Почему для массового сражения выбрали именно это место, было не очень понятно. И Вульф тоже уклонялся от ответа. Но игроков с обеих сторон собралось явно больше двух тысяч. С такими силами они могли бы и Джааку штурмом взять. По крайней мере, попробовать. Наездник из меня был так себе. Сказывалось отсутствие опыта. Но спустя четверть часа я более-менее втянулся и даже стал ловить от поездки кайф. Ветер в лицо. Дробный стук копыт по земле шелестящий вокруг моря высокой травы, доходящей торпану до самого брюха, пряные запахи полевых цветов. Еще бы вот мысли всякие мрачные в голову не лезли, я снова волей-неволей возвращался ко вчерашнему вечеру. Новость об отъезде Кристины на учебу за границу для меня была как неожиданный удар под дых. Все еще не мог в себя прийти, и даже не знаю, что меня удивляло больше. Само это событие или то, как остро я на него реагирую. Неужели Кристина для меня так важна? Я и сам не заметил, какое огромное место в моей жизни она заняла, войдя в нее легко и непринужденно этой своей фирменной расхлябанной походочкой. Положа руку на сердце, Крис, та еще стервозина, взбалмошная, своенравная, любящая провоцировать людей и, кажется, ни к чему не относящаяся всерьез. Избалованный ребенок, одним словом. Хотя, может, именно это меня в ней и привлекло. Я и сам-то не лучше. Это за последние месяцы я как-то остепенился и будто бы даже повзрослел, лето так на пять. Видимо, постижение ксилайских премудростей на меня так влияет. Или наоборот, если бы я не изменился, то не смог бы постичь эту науку. Уж испытания в криптах Двуглавой горы я бы точно не прошел. Если бы оставался все тем же балбесом, каким был, когда впервые попал в Артар. И дело тут не в прокачке. Сложность испытаний ведь подстраивается под игрока, изменился именно я сам. И продолжаю меняться. Так почему же я так боюсь потерять Крис? Только потому, что она напоминает мне меня прежнего? Конечно, я сходу могу назвать массу причин, по которым мне нравится быть с ней. Даже если не брать в расчет секс, а он, к слову, офигительный. Общие интересы, общий взгляд на мир, схожее чувство юмора. И главное, в ней нет типично женских тараканов в голове. Нет-нет, других-то тараканов хоть отбавляй, как и у меня. Но с ними мы как-то быстро нашли общий язык. И кажется, именно в этом все дело. Найти другую девушку не проблема. А вот такой уникальный набор тараканов... Может, я просто того влюбился? Одно я мог точно сказать. Я не могу ее так просто отпустить. Тарпан подо мной взвился на дыбы, обеспокоенно зафыркал, затряс головой. Я едва не вылетел из седла, увлекся своими мыслями и немного расслабился. «Тихо, тихо, мохнатый, ты чего?» Попытался я успокоить животное. Маунт Туманного Волка, высокий статный жеребец, медно-рыжего окраса с темным хвостом и гривой, тоже остановился, нервно косясь на вершину холма, у подножия которого мы находились. Я вопросительно посмотрел на целителя, но тот в ответ лишь пожал плечами. Мы огляделись, опасности поблизости не наблюдалось, по крайней мере в пределах видимости. Похоже, наши маунты чуяли что-то неладное, скрывающееся впереди, за холмом. Я сосредоточился, проваливаясь в медитацию, но хватило меня всего на несколько секунд. От увиденного я пошатнулся в седле и едва не свалился. Снова обернулся к своему спутнику, и глаза у меня, наверное, были как у филина. — Да в чем дело? — обеспокоенно воскликнул Вульф. — Понятия не имею, — честно признался я. — Никогда такого не видел, точнее, не чуял. — Там, впереди... Даже не знаю, как объяснить. Ты ведь не монах и не представляешь, как выглядит течение ЦИ. Но ты все же попробуй. Словами это описать сложно. ЦИ, она везде. Из нее все состоит. Она пронизывает каждый сантиметр пространства. Что-то вроде потоков различных стихий, переплетающихся между собой и перетекающих один в другой. И? А там впереди... Зияющая пропасть. А враг, что ли? Или кратер? Да я не про ландшафт. Я уж не знаю, как это выглядит воочию, но в режиме медитации ощущения такие, будто... Не знаю. Как разрыв в самой ткани мира. И этот звук... До нас доносился негромкий, монотонный гул, который во время скачки не было толком слышно. Мы какое-то время прислушивались с трудом удерживая на месте нервничающих маунтов. Животные постепенно успокоились, прямой угрозы не было, только какое-то гнетущее тревожное чувство. Там, за холмом, явно что-то происходило. Трава на его вершине прижималась к самой земле от сильного ветра. К гулу примешивались отголоски рычания и испуганных криков. Снова переполошив наших лошадей, откуда-то выскочил взъерошенный серый грызл, с выпученными от страха глазищами. Даже не взглянув на нас, промчался мимо только трава прошелестела. Любопытство взяло верх над осторожностью. Переглянувшись, мы с Вульфом, не сговариваясь, двинулись вперед. Что бы там ни было, я должен это увидеть. На крутом подъеме маунт-целитель оказался куда проворнее моего мохноногого торпана, так что Вульф, Первым заглянул по ту сторону холма. «Портал!» — ахнул он, и тут же кому-то засимофорил по медальону. Похоже, своим в легион. Назвать развернувшуюся перед нами хреновину порталом — это все равно, что сравнить взрыв бензобака с хлопком петарды. Перед нами раскинулось идеально круглое озеро фиолетового пламени, закручивающегося в спираль, как огромный водоворот. Даже провал в центре тоже был, и там зияла чернота. В диаметре он был метров пятьдесят, не меньше. То, что располагался он горизонтально, ведя прямо вниз, было несколько непривычно. Впрочем, магических порталов в артаре вообще немного, так что привыкать не к чему. По краям этого фиолетового марева, будто цепочка огромных поплавков, покачивались в воздухе длинные веретенообразные обломки обсидиана каждой высотой метра три. Между ними летали более мелкие осколки. То, что мы поначалу приняли за ветер, оказалось некой невидимой силой, завихряющейся вокруг портала. Трава от нее пригибалась и шла волнами, будто над степью завис огромный вертолет. Вот только гнулась она по направлению к центру воронки, да и ветер дул туда же, будто эта штука засасывала в воздух. Фиолетовое пламя было неоднородным, где-то почти прозрачным, на других участках плотным, как студень. В его постоянно перемешивающихся, перетекающих друг в друга струях мне мерещились какие-то темные силуэты. — И что это за хреновина, Вульф? — спросил я, когда целитель, наконец, отвлекся от переговоров по чат-медальону. — А ты сам не видишь? Разлом в бездну! — ответил он, щурясь от дующего в лицо ветра и перекрикивая гул, который здесь, ближе к порталу, был куда громче, я ощутимо давил на уши. Еще на самом старте игры анонсировали, что такие начнут появляться в Артаре время от времени. Честно говоря, не помню. Да и патчи ведь никаких не было уже несколько месяцев. Наверное, патч и не нужен. Эта механика была заложена с самого начала, просто с таймером отсрочки. На старте в таких порталах не было смысла. Это высокоуровневый контент для хорошо прокачанных игроков. И что дальше? «Сейчас из этой дыры полезут всякие монстры?» Вульф помотал головой и рассмеялся. «Наоборот, разломы практически односторонние. Через них игроки могут попасть на один из островов бездны. В обратную сторону, если что-то и может просочиться, то не очень крупное. Ну и, конечно, оттуда можно вынести лут». Я, щурясь от несумой ветром пыли, оглядел границы портала. На противоположной от нас стороне я заметил какое-то движение. Двое. У самой кромки фиолетового пламени. Возятся у одного из обсидиановых обломков, парящих над землей. Мелькают какие-то вспышки. «Эй, взгляни туда, Вульф!» Увидев незнакомцев, он, кажется, впервые за все время, что мы были знакомы, грязно выругался. «Похоже, они собрались внутрь. Надо помешать им. Зачем?» Он взглянул на меня так, будто я сморозил несусветную глупость. Ты не понимаешь? Это же, наверное, первый в истории разлом в бездну. И что, мы позволим туда сунуться неизвестно кому? Эта хреновина устроена примерно как данж. То есть внутрь пропустит только ограниченное количество людей для рейда. Потом, наверное, станет непроницаемым или вообще схлопнется. Уф, не вовремя это все, конечно. Но действительно момент судьбоносный. Представляю, сколько в желающих первыми совершить рейд в бездну. Если бы эти разломы открывались не хаотично, а в строго отведенном месте и в определенное время, то право войти в них стало бы одной из самых частых причин для гильдейских войн. А уж сколько будет стоить лут, добытый там, в таинственной бездне, о которой мало что известно, кроме смутных упоминаний в разговорах неписей. Пока я тупил, переваривая информацию, Вульф уже пришпорил своего скакуна и помчался к незадачливой парочке. Я поспешил за ним. У него все же таки обед нельзя причинять никому вред. Как же он тогда собрался остановить этих двоих? Пока я догонял его, мысли так и скакали в голове не хуже табуна перепуганных тарпанов. Что делать-то? Вульф предупредил своих. Наверняка сюда уже несется на всех парах элитный отряд легиона, благо они как раз недалеко. «Под шумок, пока остальные дерутся, они сиганут в разлом и соберут все сливки. Может мне тоже кликнуть псов?» Я заглянул в интерфейс чата. Терехов, Стинг, Док и Ката в онлайне. Берс с Данилой почему-то не в игре. А, пустая затея. Отряд Терехова сейчас, насколько я знал, на северо-востоке, в окрестностях Гаракса. Сюда они не успеют. Легион-то будет здесь уже минут через двадцать. Те двое, что копошились у противоположного края портала, на наше приближение никак не реагировали, были слишком заняты. Черт возьми, да это же Ксилаи! Да не просто Ксилаи! Это великий мастер Джанжихе собственной персоной, а та худая немного нескладная фигурка с маленькой, как у гепарда, головой. Его помощница Джия. Вдвоем они пытались удержать какую-то тяжеленную бандуру, похожую... На бронзовую цистерну литров этак на двести с массивной надстройкой из бешено вращающихся металлических колец. Однако их неумолимо засасывало в разлом, причем, кажется, сам артефакт играл в этом немалую роль. Он, как пылесос, затягивал внутрь фиолетовое пламя. У меня даже мелькнула мысль, что сам Джанжи и спровоцировал открытие портала, но я отбросил ее. Слепой к конечно, гений, но даже для него это слишком. Однако здесь он явно не случайно. Каким-то образом умудрился вычислить место появления разлома, да еще и какую-то неведомую прибамбасину с собой притащил. Ох уж эти безумные изобретатели! «Мастер!» — окликнул его я, пытаясь перекричать гул, который в непосредственной близости от портала был оглушительным, как рев самолетных турбин. Придержав Тарпана, я спешился и побежал к силаям обгоняя замешкавшегося Вульфа. Дела у парочки шли уже совсем хреново. Им явно не хватало сил удержать магический агрегат, хотя Джия повисла на нем уже всем телом, а джан откинувшись назад и упираясь дрожащими лапами в землю, тянул его на себя. Шерсть у обоих стояла дыбом, будто наэлектризованная. Наскалившихся от напряжения мордах белели острые иглы клыков. Я подбежал как раз вовремя. Правая нога Джанжи скользнула вперед, выдирая когтями кусок дерна. Он потерял равновесие, и если бы я не ухватился за рукоятку прибора, то портал засосал бы мастера вместе с помощницей их изобретением. — Мастер, это я! — заорал я уже над самым ухом артефактора. — Джия! Бросай эту хрень! Бегите! Ксилайка отчаянно замотала головой, в ужасе оглядываясь на мастера. — Нет! — завопил он так, будто я ему предложил обе ноги отпилить. «Нельзя! Еще немного! Магический эфир! Сосуд уже почти полон!» Бронзовая цистерна и правда дрожала, будто паровой котел под огромным давлением. Я в ужасе разглядел на ее боку вибрирующие блестящие заклепки, которые буквально на глазах начали потихоньку вылезать из корпуса. «Бросай, я говорю!» — повторил я, присовокупив для убедительности парочку самых своих отборных ругательств. «Русский мат обладает великой силой даже здесь, в Артаре, но на эксцентричного изобретателя, увы, не подействовал. Даже когда я предупредил, тоже не стесняясь выражений, что его детище вот-вот рванет, как бомба, а заодно и всех нас на ошметке разметает, он упорно вцепился в эту чертову бандуру и ни в какую не хотел ее отпускать. Вульф подскочил было». Чтобы помочь, быстро оценил ситуацию и отбежал на почтительное расстояние. Физической силы у целителей немного, так что в удержании агрегата он мало чем мог мне помочь. И умирать ему тоже не хотелось. «Джия!» — обернулся я к помощнице. «Надеюсь, что хоть та окажется благоразумной». В ее распахнутых кошачьих глазищах плескался ужас. «Уводи его, уводи!» я — я сказал. Я ухватился за рукоятки обеими руками с трудом сдерживая ту силу что утягивала агрегат в портал ноги мои неуклонно скользили по земле оставляя глубокие борозды мелькнула мысль использовать укоренение нет плохая затея мне не удерживать эту цистерну надо а отцепить от нее джанжи а потом отпустите хрен с ней пусть ее засосет в бездну там она благополучно и рванет джеа подползла к мастеру и ухватила его за полы одежды не переставая ему что то кричать видимо, умоляя остановиться. Я, изловчившись, перераспределил вес так, чтобы удерживать артефакт одной рукой. Освободившийся же просто дал к силаю оплеуху. Конечно, весьма непочтительно, но разозлился я уже не на шутку. «Бросай эту хрень, я сказал! Всех нас погубишь, дурак!» Учитывая субтильное телосложение изобретателя, пары увесистых подзатыльников оказалось ему достаточно. Он отшатнулся, выпуская аппарат из рук. Меня дернуло вперед, протащило пару метров к самой границе портала, но я рожал руки и бросился на землю. Изобретение Джанжи, кувыркаясь в воздухе, полетело прямо в фиолетовый водоворот и быстро скрылось из виду. Нет! в отчаянии вздымая руки к небу, закричал Джанжи Хе. Прежде чем я успел что-то предпринять, Ксилай вскочил на ноги и после короткого разбега прыгнул прямо в разлом. Фиолетовая Марева мгновенно поглотила его, будто камешек в мутную воду бросили. «Мастер!» — завизжала, увидев случившееся Джия, и, недолго думая, бросилась за своим возлюбленным. Я только и успел что вскинуть руку, будто надеялся в последний момент поймать Ксилайку за хвост. «Да что за...» — я вскочил на ноги, не сводя шарашенного взгляда с раскинувшегося передо мной портала. Фиолетовое пламя не обжигало, только слегка пощипывало кожу, и вблизи его потоки были почти осязаемы. Я протянул руку и погрузил ее в бушующую магическую стихию. Ощущение, будто об кожу разбиваются тонкие, перемешанные между собой струи ледяной и горячей воды. Как я не вглядывался в эту субстанцию от Джанжихе и его помощницы, не осталось и следа. Я шагнул вперед отчасти уступая силе, неумолимо тянущей все вокруг к центру огромной магической воронки, но отчасти потому, что передумал этой силе сопротивляться. В конце концов, это же уникальная возможность. Ради этого даже стоит отложить задание молчуна. Да я и ради меньшего откладывал задание молчуна. Чего уж там. «Мангуст!» — окликнул меня Вульф и предупреждающий покачал головой. «Не вздумай!» «А почему нет?» Рассмеявшись, выкрикнул я. «Говорю же, разлом пропустит только ограниченное количество существ. И не нам решать, кто пойдет в этот первый рейд в бездну. Это еще почему. Мы, черт возьми, нашли этот разлом. Нельзя формировать рейд, из кого попало. Два места мы уже прошляпили. Это уже осложнит прохождение рифта. Крушитель будет здесь с минуты на минуту. Он сформирует отряд и... «Твой Крушитель мне не босс». Покачал я головой. Плевать я на него хотел. Прыжок лягушки. Конечно, я мог бы и просто расслабиться, и неведомая сила сама бы затянула меня в разлом. Но, как говорится, раз уж собрался прыгать с крыши, так хоть вертани сальтуху напоследок. Я взмыл высоко воздух, и отсюда воронка портала казалась похожей на гигантский фиолетовый глаз с черным зрачком посередине. Туда-то, в этот зрачок, я и нацелился в полете корректируя скорость и траекторию падения. Последнее, что я услышал перед тем, как фиолетовое пламя поглотило меня, это неразборчивый крик Вульфа. Возможно, мне послышалось, но, кажется, Центурион Красного Легиона тоже научился материться по-русски.